Ни одним словом не коснулись они тяжпы Иосифа, но Иосиф отлично понял, что все сказанное губернатором относилось к его процессам. Несмотря на это, он не хотел признать, что противной стороной в его деле является не отдельное лицо, а Рим как таковой. Наоборот, сказанное ему Флавием Сильвой только усилило его гнев против Дарион и Финея. Он вызвал к себе своего вольноотпущенника Финея, как имел на то право по закону. Когда грек явился, Иосиф был с ним особенно вежлив. Иосиф не мог скрыть от себя, что, несмотря на всю его ненависть к Финею, в самой глубине души он испытал даже некоторую радость, увидев опять эту крупную бледную голову. Он старался подавить в себе все, что имел против Финнея, почти дружелюбно разговаривал с ним, не стыдился своего беспомощного греческого языка. «Меньше всего», — объяснил он Финнею, — «я собираюсь посягать на эллинизм мальчика. Я хочу только прибавить к нему нечто новое». Не мешайте мне сделать эту попытку объединить в нашем Павле ленизм и иудаизм. Вы воспитываете моего сына в принципах стоиков. Вы знаете нашу книгу «Когелет»? Разве нельзя попытаться сочетать «Когелета» с Зеноном и Хрисипом? С Энакой и Музонием? Не закрывайте мне пути к Павлу. «Вы владеете его сердцем. Оставьте мне частицу его». Он унижался, подошел совсем близко к Финою, как проситель. «К сожалению», — возразил тихо и вежливо Финой, — «он должен в этом деле отказать Иосифу. Он считает преступлением подвергать мальчика Павла еврейскому влиянию». Доктор Иосиф упомянул о философе Когелете. В его книге много превосходного, но много и абсурдов, и даже превосходное только повторяет сказанное задолго до него некоторыми греками. Да, он должен заявить прямо. Чем больше еврейских книг читал он, состоя на службе у Иосифа, тем явственнее видел, насколько правы многочисленные греки считающие, что иудаизм – что иное, как собрание бессвязных суеверных представлений. Он ничего не имеет против, если образованный человек все же не свободен от кое-каких суеверий. Когда, например, госпожа Дорион время от времени высказывает взгляды, относящиеся еще к миру представлений ее египетской няньки, то это кажется ему привлекательным и прелестным. но именно только в устах госпожи Дарион. Если же юный ум Павла будет напичкан еврейскими догматами, то, по его мнению, это отнюдь не приумножит природное обаяние, неспосланное ему небом, а скорее привьет красивому и способному мальчику робость и мрачность, которую приходится наблюдать у очень многих обитателей правого берега Тибра». Иосиф бегал по комнате. Как ни странно, отказ Финная меньше возмущал его, чем дерзкая болтовня о Когилете. Этот человек чувствовал ритм каждого самого незначительного греческого автора. Но глубокая музыка Когилета не доходила ни до его уха, ни до его сердца. Все же Иосиф взял себя в руки, Не станет он спорить с каким-то финноем о когилете Кто такой этот финный? Убогий ум. Ведь его ограниченный эллинизм мешает ему воспринимать великое, если оно не открывается в каком-нибудь греке. Но как бы то ни было, убожество ли это или злоба, между этим человеком и его Павлом не должно быть ничего общего секретарь еще не кончил говорить, а иосиф уже остановился слегка расставив ноги, заложив руки за спину деловито после короткой паузы он констатировал хорошо финей значит вы не хотите мне помочь в этом случае нет подтвердил тот.